Девушка-андроид представляла собой довольно плачевное зрелище. Все лицо залито кровью и восстановительной жидкостью, просто не успевающей справляться с повреждениями, и сквозь них проглядывают глаза, в которых нет ни капли разума. «Энджи!» — он подошел к ней, обнял за плечи и попытался заглянуть в глаза. «Энджи, посмотри на меня!» Ноль эмоций. Не замечая его, она продолжала биться в короб. Тот уже основательно погнулся, а кое-где металл дал трещины, чьи острые грани добавляли андроиду еще больше ущерба. «Послушай меня, это я, Майк!» Никакой реакции, только размеренные удары головой о металл. В этот момент Майк вспомнил, что у него есть вещица, принадлежавшая раньше Энджи. «Возможно», — подумал он, — «это сможет привести ее в чувство». Он достал медальон, размотал цепочку, на которой тот мог свободно свисать, и покачал перед глазами андроида. Бум! Бум! Бум! Удары даже не замедлились. Майк все еще не отчаивался. Он открыл медальон и поднес его еще ближе к лицу Энджи. Бум! Бум! Бум! Он оглянулся на двоих электриков. Коротышка Зип восхищенно раскрыл глаза. Громила Дип печально улыбался. «Давай-ка, красавица, скажи, это ты?» Бум! Бум! Бум! «Это твоя фотография?» «Так, а вторая чья?» Она не смотрела. Она продолжала биться головой в металлический короб, который уже превратился в лепешку с острыми краями. Предохранители пока держались, но вот-вот начнут плющиться и они. Майк на секунду замер, затем потянулся к карману. Зип вздрогнул от этого движения. «Не, я рацию хочу проверить!» Принялся оправдываться Майк. «Мне самому тут, кажется, не справиться». Рация не работала. На всех волнах бум, бум, бум, тишина. «Можно я гляну?» — спросил Зип, протягивая руки. «Обожаю всякие инопланетные штуки!» Глаза его горели любопытством. «Кажется, ей хана». Сказал на это Майк и вложил рацию в руки коротышке. И тут же переключился на Энжи. «Да прекрати ты!» «Бум! Бум! Бум!» «Никакого эффекта!» «А где тут источник питания?» — спросил Зип. «А зачем?» — удивился Майк. «У нас на планете...» «А, точно!» «Ща, две секунды!» — выпалил Зип и скрылся из глаз. Впрочем, появился он почти сразу с небольшой коробочкой в другой руке. Затем несколькими, почти незримыми взмахами рук... Бум! Бум! Бум! Соединил ее с рацией, которая мгновенно ожила. «Ты гений!» — вскрикнул Майк, ринулся к рации, подавив желание обнять Зипа, и тут же настроился на волну корабля. «Гал! Гал! Слышишь меня?» Паровить чувство он и не пытался называть Искена полным именем. Слышу тебя прекрасно, откликнулся корабль. Рад, что ты жив! Гал, это Энджи! Бум! Бум! Бум! С ней что-то не так! Помоги! Энджи! сказал корабль непривычным мягким голосом. Любимая, очнись! Девушка-андроид тут же прекратила раскачиваться, ударяясь в покореженный металл. В ее глазах, уставившихся на майка, отчетливо виделся вернувшийся разум.